Ехать сам к царю Ахмату великий князь Иван, конечно, не мог. Кто бы мог поручиться за его безопасность? И не раз, и не два еще Иван Федорович ездил в Ордынскую ставку и каждый раз чего-нибудь додобивался. Ахмат царь уже соглашался, чтобы к нему великий князь прислал бы сына своего, царевича Ивана Ивановича, и в этом б ы л ему о т к а з а н Ахмат-царь соглашался вести переговоры, если будет к нему прислан от великого князя послом воевода, которого давно и хорошо знали в орде Федор Босинок. Босинок был в добрых отношениях с татарами, и от них получил он немало даров. Но великий князь не согласился на это. Зато переговоры под рукой боярина Товаркова с Тимиром и с другими татарскими вельможами шли настолько успешно, что при его отъездах из к а н с к о й ставки все больше и больше татарских вельмож толпило с устремения его коня, подсаживало на седло, все больше узеньких глаз заглядывало в его московские глаза. — Княже Великий, — сказал Иван Федорович своему господину, вернувшись в очередной раз как-то перед вечером из вражьей ставки, когда в избе на случай никого не было. «Боюсь я...» Он замолчал, зорко глянул в веселые глаза великого князя. «Чего забоялся боярин? Боюсь я того, княже великий...» «Как бы ордынские бояре сами своего царя-то не порешили...» Выговорил Товарков и стал поглаживать меховое ожерелье своей шубы. «К тому дело идет. т е м и р т мне...» Прямо сказывал, что ихний салтан воевать боится. Ночами отдум, аж преет. Не знает он, куда ему деваться. Боярин из-под длинного, назборенного рукава вытащил пять тяжелых растопыренных пальцев и стал их загибать. Назад в Орду скакать. Раз. Там наши его поджидают. с у д а на Москву два. Немочно. Темир мне д а в и ч а А биняком сказывал, что остается только один путь, третий. И, отставив ногу в коневом сапоге, прищурив один глаз, боярин Иван Федорович вымолвил с значительным шептом. — Теперь уж ему больно гребтиться, переведаться за обман с его дружком, Казимиром к р у л е м что тот его в такое дело всадил, да и сам помогать не пришел. И Ахмад, царь, ныне своих татар шлет Недаром кормиться в литовские города. А поголодает он еще на угре немного, Так с а м о г Казимира сожрет. Ейбо! Ха-ха! д е л наше смекаю так! Выгорело, княжа великий!» Боярин поклонился и с рукой на бороде С непроницаемым видом вышел из избы. А великий князь поднялся с лавки Встал перед а д и г и т р и й Москва и москвичи, прознав про то, что великий князь шлет Ахмату-царю дары, заводит переговоры, опять стали требовать боя с Ахматом-царем. Снова загремел в посланиях своих владыкова Сиан, собственное красноречие не давало ему покоя.